Глава 172. История хасидов. Ребенок смотрел, как старик танцует и танцует, будто собрался это делать вечно. «Дедушка, почему ты так танцуешь?» «Понимаешь, внучек, человек — это все равно, что юла. Достоинство, благородство и равновесие он обретает только в движении. Человек сам себя распутывает, не забывая об этом». Отрывок из работы Франсиса Розербака Это неизвестная смерть.